Глава двадцать вторая. Вячеслав. Пялился в потолок на протяжении нескольких часов, и все никак не мог уснуть. Мысли о жене не оставляют в покое ни на минуту, и впервые в жизни он настолько беспомощен, что даже не может пойти и набить рожу ее любовнику. Мало того, что рогоносец, так теперь еще и калека. Детей забрала мать, а Нина так и не вернулась. Видать, дела есть поважнее, чем какой-то там муж прикованный к больничной койке. Рвать и метать хочется от этого. Доселёнок больше нет. Ничтожество. Громко рыкнув, саданул кулаком по тумбочке, и та с жалобным скрипом отъехала в сторону, а на пол посыпались фрукты. С трудом дотянулся до мобильного и набрал одного из охранников, что должен был проследить за ними. Дожил, блядь, как ничтожный трус узнаёт у подчиненных, где его жена. «Где вы?» — Вячеслав Николаевич, все нормально. Мы с Яной, Кириллом и вашей мамой в пиццерии. Бодро отчитался Андрей и послышался заразительный смех сына. — Что? Какой нахрен пиццерии? С ними же Олег остался. Ты с моей женой должен быть. Внутри шевельнулось что-то гадкое, липкое. Как тогда? Когда увидел, как Нину чужие мужики увозят. Рука с телефоном сжалась так сильно, что гаджет затрещал. Так она же... Она на обоих отправила к детям. Сказала, с подругой в ресторане посидит и домой. А ваша мама сказала, что дети сегодня у нее остаются. Охранник мямлил извиняющимся голосом что-то еще. Но Варламов уже не слушался. Все и так яснее ясного дня. С подругой она, как же? Видал он эту подругу в белом пиджаке. Как этот подруга дверь машины ей открывал, да за ручку придерживал. «Вячеслав Николаевич!» Так какие будут указания? Может, мне вернуться? Нет. Будьте с детьми. Сбросил звонок и, закрыв глаза, медленно выдохнул. Он потерял ее. Теперь уже совершенно точно. Если раньше еще мог бы побороться за жену, то сейчас. Смешно даже. Кому он нужен без ноги? Добрый вечер. Вам ужин разогреть? В палату забежала молоденькая, улыбчивая миссистричка поправила ему подушку, подтянула одеяло и склонилась проверить капельницу, якобы нечаянно сунув под нос довольно внушительную грудь. Грудь, которую расстегнутый до половины халат почти не скрывал. «Ой, а вы же тот самый Варламов, да? А про вас совсем недавно был выпуск в новостях. Вы ведь владелец той новостройки, что на Кутузовском». «А я там квартиру собираюсь в ипотеку». «Пошла вон!» С сухим железным тоном, сжав руки в кулаки. Девушка от неожиданности сделала шаг назад. «Простите?» «Пошла отсюда вон!» Зарал, как умалишенный, швыряя в девушку подушку. «Вон! Вон все пошли!» Его рык пронесся по этажу, как крик раненого зверя, которого загнали в угол, и ему больше ничего не остается кроме как бороться насмерть до последней капли крови. Нина. Ну, подруга, ты, конечно, как знаешь, но твой Варламов – сволочь последняя. То есть, когда был здоров, по бабам бегал, а как заболел – Юля. Бросив на нее укоризненный взгляд, отвернулась. Знаю я все, понимаю все. Но бросить его сейчас, когда он в такой ситуации, «Нет, я не смогу. Ну и дура. Ты вот сама его и разбаловала. Ага. А он теперь из тебя веревки бьет. Пусть та сумасшедшая, которую трахал, за ним теперь и ухаживает. А тебе теперь вон даже нажраться нельзя. Третий ребенок. Это же с ума сойти. Или четвертый? Ну, вместе с Варламовым». Подруга отсалютировала приглянувшемуся официанту бокалом шампанским и залпом его осушила. Его тоже можно понять. Он ведь все это время думал, что я ему изменила тогда, с Артуром. Зря я поехала с вами. Может, все по-другому сложилось бы. Юрька звякнула пустым бокалом и уставилась на меня ошалелым взглядом. — Так ты его еще и оправдывать пытаешься? Серьезно, мать? Совсем сбрендила. А через неделю что? посыплешь голову пеплом и на колени перед ним упадешь. Причем здесь это? Нет, конечно. Его вина остается за ним. Я навсегда запомню его измену. А она навсегда останется на его совести. Но речь сейчас обо мне. Если бы я боролась за свое счастье, а не опустив руки, плыла по течению, то, может быть, Юлька бахнула по столу ладонью, чего зазвенела вся посуда а у несчастного официанта округлились глаза. «Да не может, Нин! Не может! Твой Варламов предатель! Вот и все! И не ищи тут никаких подводных камней! Их просто нет!» А я опустила голову, все еще не согласившись с подругой. «Да, безусловно. В чем-то она была права, наверное. Но в нашем расставании и всем том, что произошло после... Виноват не только Славка. Мы оба не уберегли свой очаг. Оба споткнулись и расплескали доверие друг другу. Мы сами исковеркали свою жизнь. И теперь я была готова собрать ее из осколков и склеить. Пусть не получится уже так красиво, как было, но этого хотя бы будет достаточно, чтобы мы смогли идти дальше. Пусть и каждый своей дорогой. Просидели в ресторане допоздна, и когда официант, смущаясь и пряча взгляд, намекнул, что они скоро закрываются, я поднялась со стула. чего то поскорее хотелось отправиться домой, закрыться в своей раковине и не вылезать оттуда хотя бы до утра. Даже разговор с подругой не принес мне успокоения. Наверное, мы просто слишком разные с ней. Для Юли мужчины – средство достижения целей, но и так для здоровья. Для меня же нет мужчин, кроме мужа. Я твердо убеждена по сей день, что браки создаются на небесах, и эту связь не прерывать ничем. Подруга советовала избавиться от предавшего мужа, как от лишнего груза, что тянет меня на дно, а я... Я не понимала ее. Просто взять и вычеркнуть из своей жизни столько лет все счастливые моменты, а их было немало. Как это возможно? Это же как отрезать себе кисть руки и истечь кровью, словно лишить себя частички души. И пусть Варламову это удалось. Я же не он. Я не смогу. По крайней мере сейчас, когда он так отчаянно нуждается в помощи и поддержке. Потому что я перестану себя уважать, если поступлю так с ним. Детей забрала к себе свекровь, и я собиралась посидеть в одиночестве за чашечкой ромашкового чая. Может, фильм какой-нибудь посмотреть или почитать любовный романчик, где главный герой, он же главный негодяй, к концу фильма превратится в мужчину мечты. В жизни такое случается крайне редко, но хотя бы помечтать. Однако моим планам не было суждено сбыться. Как только вышла из лифта на своем этаже, сразу же от страха засосала под ложечкой. Вроде того гадкого предчувствия что иногда ковыряет душу своими острыми когтями. Зачастую оно оказывается лишь обычной панической атакой в легкой степени, и я бы поверила, что это она самая, если бы не доводы здравого смысла. Почему на площадке темно, если только вчера электрик поменял две лампочки, если только их кто-то разбил, призывая себя успокоиться и не разводить панику на ровном месте? Достала из сумочки ключи и уверенно шагнула к двери. Но в тот же миг кто-то схватил меня за шиворот и со зверской силой впечатал лицом в дверь. Сползая по прохладному железу вниз, я пыталась ухватиться за реальность, но она упорно ускользала, и вскоре я просто сдалась, закрыв глаза. Вячеслав. В дверь громко постучали но Варламов даже не взглянул на нее. Он знал точно, что это не дети, не мать и не Нина. Последний, кстати говоря, вообще не до него. Даже не ответила на его звонки. А он, как идиот, всю ночь названивал. Слышать ее хотел. Хотя бы просто узнать, как у нее дела. Но, конечно, Нине не до него было. Уже давно не до него. Доброе утро. Дверь открылась, и на пороге возникла Юлька. Окинула палату и его койку над медным взглядом. Усмехнулась. «Ты что здесь забыла?» Прорычал сквозь зубы, невольно сжимая кулаки. «Ой-ой-ой! Какие мы агрессивные!» Ухмыльнулась и продефилировала к его постели. «Да, Славочка, потрепала тебя жизнь. Хреново выглядишь. Я бы сказала, даже очень хреново». «Какого хера тебе здесь надо?» Попытался приподняться на подушке. Но силы еще не восстановились. И получилось так себе. Бедненький. Тебе помочь? Наигранно поджав накрашенные алой помадой губы, состроила сочувствующую мину. Сука грёбаная. Вячеслав ненавидел эту блядь. Буквально презирал. И ей на самом деле очень повезло, что стул, на котором она сидела, стоял поодаль. Я спросил, какого хера ты здесь забыла? Юлька закинула ногу на ногу. Игриво покрутила носком. «Знаешь, Славочка, я ведь не рада тому. Во что ты превратился? Такой жалкий, такой немощный. У тебя даже седой волосок появился. Вон там, на виске». Прищурилась, разглядывая его, и снова расплылась в ухмылке. «Нет, не думай. Мне правда жаль тебя. Но разве ты не заслужил все, что с тобой приключилось? Помнишь, как я на коленях перед тобой ползала?» Помнишь, как просила, чтобы не уходил? А ты что сделал? Женился на этой квочке? Хохотнула с презрением и скрестила руки на груди. И что? Много счастья теперь у тебя. Ты же говорил, как сильно любишь ее. На руках носил. Думаешь, я не знала. Она все мне рассказывала. Все твои украшения показывала. Фоточки с цветочками, которые ты ей дарил по поводу и без. «Одежки для ваших деток, новую мебель, новую квартиру, новую шубу и хрен знает сколько еще розовых соплей!» Последнюю фразу она прокричала, но быстро взяла себя в руки. «И что? Чем все закончилось? Ты просто завел себе любовницу!» «Любовницу!» Заброкинув голову, сучка захохотала, а Варламов усмехнулся. «А что? Сожалеешь?» что не ты стала этой любовницей. Да, я помню, как ты умоляла меня трахнуть тебя. Сколько раз? Раз десять, по-моему, да. Помню. И то, как запрещал Нине с тобой общаться. Но она упорно видела в тебе подругу. Если бы я знал, что ты отвезешь ее на потрохушке, я бы грохнул тебя, сука, слышишь? Грохнул бы тебя, удавил бы собственными руками. Он говорил спокойно, размеренно. Но девушка отшатнулась от того огня, что полыхнул в его глазах. Встала и пошла нахрен отсюда. А то, клянусь, я тебя придушу, суку. Юрька склонила голову набок, прищурилась. Знаешь, Слав, а ведь твоя клуша действительно тебя любит. Даже инвалида, представляешь? Мы с ней вчера миленько так поболтали. И я поняла, что эта овца безнадежна. А чтобы тебе было еще поганее, Расскажу-ка я тебе страшный секрет. Нинка тогда действительно была с нами на даче. Но она тебе не изменяла. Когда дело до этого дошло, она свалила. Я специально познакомила их с Артуром. Все было спланировано. Тогда я еще надеялась, что однажды ты поймешь, вспомнишь обо мне. Но твоя женушка оказалась стойким солдатиком, да. Я хочу, чтобы ты это знал, чтобы твоя измена пожирала тебя изнутри. Живи со своей Ниночкой. Вы стоите друг друга. Она – слабохарактерное ничтожество, а ты – инвалид. Отличная парочка. Я же уезжаю. Больше меня здесь ничего не держит. Инвалиды, увы, не в моем вкусе. Юлька поднялась, глядя в его ошалевшие глаза, одернула юбку и, усмехнувшись, пошла прочь. Варламов закрыл глаза. Выдохнул. Не может быть. Неужели он действительно так лоханулся? Почему не проверил? Почему позволил себе думать о том, что Нина могла изменить? Почему, блядь?